Глава 5. Виконт Стоцкий выжил, хотя досталось ему здорово. Последний удар Мерлина чуть не размолотил его матрицу в клочья. Понятное дело, что Максим Владимирович так расстарался не ради Виконта. Тот ему ничего плохого не сделал. Это я сначала разрушил все планы Мерлина и его маленький магический бизнес, а вдобавок прикончил его самого. То ли темный проводник решил мне отомстить, то ли пытался зацепиться за мою матрицу и не рассчитал силы, теперь это уже не узнать. Но Стоцкий не вовремя оказался на линии огня, и Мерлин приложил его «Будь здоров». Я убедился, что Полина может сама держаться на ногах, и осторожно опустил княжну на пол. «Костя, не уходи!» Девушка испуганно вцепилась мне в рукав. Похоже, она еще не до конца понимала, что все страшное уже закончилось. «Я не ухожу», — ответил я. «Только посмотрю, что со Стоцким». Я наклонился к лежавшему на полу Сергею. Он дышал, и это уже было хорошо. Жив Виконт. Значит, и остальное поправим. Больше всего пострадала спина Виконта. Магический заряд, который выпустил Мерлин, прожег комбинезон и оставил на коже спины огромный ожог. Но Жан Гаврилович умел оказывать первую помощь. Он за считанные секунды залечил поврежденные ткани. Рубец, конечно, выглядел безобразно, но шрамы украшают мужчину. А если Виконту захочется снова стать красавчиком, добро пожаловать к доктору Лунину. Мои шрамы он замаскировал так, что они стали совсем незаметны. В общем, ожог не самое страшное, а вот матрица. Я отодвинул Жана Гавриловича в сторону и занялся сканированием. Большинство внешних нитей было разорвано. Концы висели неровными прядями, из них сочилась магическая энергия. Вместе удара матрицу Виконта почти разорвало пополам. Счастье, что огненный шар ударил в поясницу, а не выше. Благодаря этому уцелел источник. Тот самый клубок магических нитей, который живет в груди каждого мага справа от сердца. Сейчас он судорожно сжимался, пытаясь восполнить потери энергии от внешних повреждений. Чтоб не затекли ноги, я уселся прямо на пол и принялся за работу. Закрыв глаза, я сращивал концы поврежденных нитей. Так рыбак штопает сеть, которую порвала крупная рыба. Стежок за стежком, ячейка за ячейкой. В тех местах, где поврежденные нити срастались, они начинали слабо светиться. Когда я убрал больше половины повреждений, свечение стало ярче. Источник виконта запульсировал, качая энергию. Нити прямо на глазах разбухали и становились толще, прочнее. Ничего себе! Похоже, Виконт каким-то немыслимым образом сумел поглотить часть энергии удара. Как ни странно, это пошло ему на пользу. Матрица Стоцкого усилилась. Я отчетливо это видел. Кроме того, в ней чувствовалось что-то знакомое. Не в том смысле, что я видел его матрицу раньше, это понятно. Что-то другое. Я сосредоточился и понял, в чем дело. Мы со Стоцким поделили энергию Мерлина. Не знаю, кому из нас досталось больше, а кому меньше, но каждый получил свою долю. Можно сказать, мы в некотором роде стали наследниками Темного проводника. Надеюсь, никакая тварь из другого мира не явится претендовать на это наследство. Хотя пусть является. С иномирными тварями я еще не сталкивался, и было бы интересно. А вдруг у нее в организме есть что-то полезное? такое, что пригодится мне». Когда я заделывал последние повреждения, Стоцкий повернул голову и открыл глаза. «Костя». все в порядке, Сережа, успокоил я его. «Жить будешь». «А Матрица?» «Что с моей Матрицей?» «С ней все в порядке. Пару дней отлежишься, и тебя будет ждать приятный сюрприз». Я поднялся на ноги и подошел к Зотову, который наклонился над телом Мерлина. «Никита Сергеевич, надо бы доставить Виконта в госпиталь, к доктору Лунину». «Как он?» — спросил Зотов. «Всё в порядке. Но присмотр врача не помешает. Константин, вы можете рассказать, что здесь случилось?» «Вот именно!» — вмешался Бердышев. «Я бы тоже с удовольствием послушал. Я коротко рассказал им о наших играх с темным проводником и о том, почему не мог вычислить его по отпечатку матрицы». «Проход в другие миры?» — недоверчиво спросил Бердышев. «Никогда о таком не слышал». «Если это не вранье, то информация крайне важная». «Думаю, Константин говорит правду», — заметил Зотов. «Ты же сам видел, Жан Гаврилович. Они вывалились в коридор, словно из сплошной стены. Ты эту стену сам осматривал за минуту до их появления?» «Кстати, а как вы здесь оказались?» — спросил я. «Благодаря Виконту Стоцкому», — ответил Жан Гаврилович. «Он проследил за тобой и вовремя поднял тревогу. Ну, Серега! Решил не бросать меня в одиночестве и получил огненным шаром от Мерлина. Зато теперь у него будет сильная матрица. Все, что не делается, делается к лучшему. Выходит, Максим Владимирович, у нас не просто вампир, а преступник государственного уровня, сказал Бердышев, вглядываясь в посиневшее лицо покойника. Обманом склонял имперских курсантов к побегу в другие миры. По тону. Жанна Гавриловича нельзя было разобрать, шутит он или нет. «Константин, а почему ты не оставил его в живых? Кого я теперь буду допрашивать?» Я развел руками. «Не получилось. Сам же видел». «Я, честно говоря, так и не понял, от чего он умер», сказал Никита Сергеевич. «А ты поинтересуйся вот у этого юноши», Бердышев кивнул на меня. «Многие из тех, кто покушался на его жизнь, таинственным образом умирают». Так и запишем. Смерть при невыясненных обстоятельствах, — невозмутимо кивнул Зотов. Нам же меньше расследовать, так? Пристав оглядел своих подчиненных и принял решение. Сначала выносите виконта и грузите в санитарную машину. Потом возвращайтесь за телом. — Слушай, Жан Гаврилович, — сказал я Бердышеву, — давай выбираться отсюда, а? Полина уже еле на ногах стоит. — Хорошая мысль, — неожиданно согласился Бердышев. Я сегодня так и не успел поужинать. А ферма мастера Казимира в двух шагах отсюда. Пригласишь на ужин, ваше благородие? Вообще-то у меня теперь есть свой дом, — гордо сообщил я. И туда надо срочно доставить одну очень измученную княжну. — А своего дома у княжны нет? — поинтересовался Бердышев. — Наверное, есть, но я не знаю адреса. Оставив за собой последнее слово, я улыбнулся по Полине. «Сможешь добраться до выхода? Или отнести тебя на руках?» Полина ответила мне слабой улыбкой измученного человека. «Смогу, наверное. Но ты на всякий случай держись поблизости, ладно?» «Договорились», — кивнул я. Жан Гаврилович с Зотовым ушли вперёд. «Слушай, а как темный проводник тебя поймал?» — спросил я Полину. К моему удивлению, княжна покраснела. «Тебе обязательно это знать?» Я спрашивал у него, но он не ответил, — упорствовал я. Посоветовал спросить у тебя, если выживу. Как видишь, я выжил, да и ты тоже. Так что теперь меня мучает любопытство». Княжна упорно смотрела под ноги. «Не хочешь говорить не надо?» — улыбнулся я. «Я и так знаю, что Мерлин заманивал обещаниями исполнить несбыточное желание. Я просто подумал, вдруг я могу помочь в его исполнении». Полина вдруг остановилась и посмотрела на меня. «Я обязательно тебе расскажу». пообещала она но не сегодня сейчас я очень устала и хочу есть кроме того меня наверняка ищут герман понимающе хмыкнул я но сегодня я тебя никуда не отпущу после общения с темным проводником ты должна быть под надежным присмотром и не очень доверяют твоему охраннику он со мной не разговаривает а это смотрится высокомерно произнеся это я услышал сдавленный смешок Я вопросительно посмотрел на Полину, но она ответила невозмутимым взглядом. «Конечно, я поеду с тобой, а Герману позвоню. Пусть скажет дяде, чтобы он не беспокоился». Зотов и Бердышев задержались на складе, и мы с Полиной их догнали. Никита Сергеевич как раз фотографировал надпись, которую сделал на стене темный проводник. «На всякий случай проведем экспертизу», — объяснил мне Бердышев. Вдруг у Мерлина был помощник. Ворота склада по-прежнему были распахнуты настежь. В проем застенчиво заглядывал серый рассвет. Я слышал короткие реплики. Это грузили в машину тело темного проводника. Мы с Полиной вышли на улицу, и тут я остолбенел от неожиданности. Напротив ворот склада стоял Герман. Он был одет в бронежилет. и с решительным видом сжимал в руке бейсбольную биту. А рядом с ним стояла Полина. Еще одна. Та Полина, которая держала меня за руку, испуганно ойкнула. Затем вырвалась и побежала навстречу своему двойнику. Девушки стиснули друг друга в объятиях и залились слезами радости. Я распахнул рот от удивления. Потом закрыл его и сказал. так. и снова открыл. «Ну а что еще тут скажешь?» Рядом со мной точно такие же упражнения проделывал Жан Гаврилович Бердышев. Мы с ним одновременно посмотрели на Германа. Герман ответил нам невозмутимым взглядом. Девчонки перестали рыдать и принялись оживленно шептаться. При этом они с опаской поглядывали на меня. Затем взялись за руки и подошли ко мне. «Костя, познакомимся», — сказала Полина. «Это моя сестра, Алина». Их можно было различить только по одежде. И волосы у Полины растрепались, а у Алины были собраны в тугой хвост. «И кто из вас...» Я вовремя прикусил язык и задал другой вопрос. «И кто из вас учится в магическом училище?» «Обе», — ответили девчонки и смущенно хихикнули. Бердышев изумленно покачал головой, глядя на меня. «Ну, вы даете. Я грозно откашлялся. «Так, похоже, у меня кружится голова, и начинаются галлюцинации. Княжны, сколько бы вас ни было, грузитесь в машину к Жану Гавриловичу. Я ему доверяю. И он... он не растеряет вас по дороге. Сейчас мы все едем на ферму мастера Казимира. Там будем ужинать или завтракать... и разбираться в этом запутанном деле. В машине Полина и Алина сидели тихо, как мышки. Жан Гаврилович вёл внедорожник, изредка поглядывая в зеркало заднего вида. Я сидел рядом с ним и пытался собрать мысли в кучу. Дорога заняла всего пять минут. И то потому, что нам не пришлось ехать вокруг. Своим неожиданным приездом мы разбудили мастера Казимира. Но он нисколько на нас не обиделся. Не отводя глаз от княжон, мастер торопливо накрывал на стол и тайком показал мне большой палец. «Я хочу знать все и очень подробно», — сказал Жан Гаврилович. И даже пристукнул ладонью по столу в знак серьезности своих намерений. Посуда подпрыгнула и жалобно зазвенела, а Казимир неодобрительно посмотрел на Бердышева. «Дай ребятам поесть спокойно, и выспаться им надо». — У них весь день впереди, — безжалостно ответил Бердышев. — Все равно, по милости Константина, в училище почти не осталось преподавателей. «Сами — Сами виноват, ответил я, жадно откусывая пирог черникой. — Набирайте по объявлению. они то дурь выращивают, то курсантов воруют. Бардак! Пирог оказался очень вкусным. Я дотянулся до блюда и предложил угощение княжнам. — Спасибо, — сказала Полина и с удовольствием принялась за пирог. «Я не ем сладкое», — отказалась Алина. «Так...» «Жан Гаврилович», — предложил я, — «поезжай то отдыхать. Я распрошу девушек, а завтра все тебе перескажу. Мне кажется, так будет удобнее. Темного проводника мы поймали, курсанты могут спать спокойно». «Ладно», — неожиданно согласился Бердышев, — «вечером жду твоего звонка». Мне показалось, что он даже вздохнул с облегчением. Пока мы неторопливо набивали животы, Полина даже успела принять ванну. Обратно она вышла тщательно причёсанная, и я окончательно перестал различать сестёр. Алина, или Полина, выпила ещё чашку брусничного компота и сладко зевнула. «Идите отдыхать», — сказал им я. «Одна из вас точно знает, где мой дом». Девушки мило покраснели. «А ты?» — тихо спросили они. «Приду», — ответил я. куда я денусь?» Жан Гаврилович еще немного побухтел и уехал. Звук мотора постепенно стих в конце улицы. Я уселся на крыльцо и с удовольствием слушал звуки просыпающейся фермы. Прохладный ветер шелестел в листьях. На пожелтевшей рябине пересвистывалась стайка дроздов, склевывая спелые ягоды. В дальнем углу фермы сонно мычали коровы, которых подарил мастеру Казимиру японский посол. Я прислушался к своей матрице. В ней появились какие-то новые ощущения. Поскольку разобраться с новостями я пока не мог, то закрыл глаза и стал разбираться с магией. Через пару минут я понял, что меня беспокоит. В привычном гудении матрицы появились новые звуки. Как будто она звучала в большом гулком помещении, и эхо отдавалось от стен. От стен чего? Какого-то пространства, которое внезапно обнаружилось внутри меня? Это звучало бессмысленно. Но ощущения подсказывали мне, что так оно и есть. Похоже, мне передалось какое-то умение от темного проводника. Логика подсказывала, что это и есть та самая возможность открывать порталы. Но проверять свой талант немедленно я не стал. Чёрт его знает, еще провалюсь куда-нибудь, откуда опять придется искать выход. Хватит с меня приключений на сегодня. На крыльцо вышел мастер Казимир. «Молодчина», — одобрительно сказал он. «Сразу двух княжон подцепил». «А чего тут сидишь? Шел бы к девкам. Они тебя заждались, наверное?» «Мастер», — засмеялся я. «Ты о чем нибудь кроме моих романов, можешь говорить?» «Не могу», — ответил Казимир. «Потому что это такое дело важное». «С чего вдруг оно важное?» — заинтересовался я. Казимир угрюмо сопел, переминаясь с ноги на ногу, а в меня закралось смутное подозрение. — Ну-ка, рассказывай. — И расскажу, — буркнул мастер. — Я и сам хотел рассказать. Так тебя никогда дома нет? А когда есть, тебе поговорить некогда. — Ну вот, я здесь, давай поговорим. Казимир расчесал бороду и вытащил из кармана штанов толстую пачку денег. — Вот, это твое. Тут ровно половина. «Все по-честному. Приятно слышать. Но, может быть, ты расскажешь чуть больше? Что за деньги? Откуда? Откуда? Откуда? Золотой корень я продал. Все на корню скупили в императорской аптеке. И еще просили привезти в два раза больше. Рад за тебя, поздравляю. Но я-то здесь при чем? Это же вы с его сажали, потом копали, сушили. Я на ферму только ночевать прихожу». «Так в том и дело, что ночевать». У этого корня свойства такие, особенные. Я сперва не мог понять, в чем дело, а потом разобрался. — Какие свойства? — спросил я. — Казимир, ты же сам Сеньке запретил с золотым корнем экспериментировать. — Да не такие свойства. Этот корень теперь на людей особым образом действует. — Да каким образом, — не выдержал я. Говори ты прямо. — Я прямо и говорю. Афродизиак получился. Мужикам сил прибавляет так, что всю ночь могут, ну и женщинам тоже. Не поверишь, раскупают в миг. Сам император десять килограммов заказал. Так-так, протянул я, не отрывая взгляда от мастера, уже теплее. Ты договаривай, раз начал. Я и говорю. А получилось так, потому что ты со своими девками возле золотого корня того. Ну, сам понимаешь. «Уникальная магия, короче!» От услышанного я обалдел. А потом расхохотался так, что чуть не упал с крыльца. «Твою мать, Казимир! Так вот почему ты о моей личной жизни так беспокоился! Ну, мастер, ну, пройдоха!» «Ну чего ты ругаешься?» — заворчал Казимир. «Ты деньги-то пересчитай. Знаешь, сколько там? Меня заказами завалили!» «Иди ты к черту, простонал я. «Если я сейчас от смеха сдохну, ты виноват будешь, коммерсант!» «Ты того?» — осторожно спросил Казимир. «Не обиделся на меня?» «Я ж случайно узнал, когда японский посол приехал». «Ну, не пропадать же добру!» «Так вот почему ты меня уговаривал дом на твоей ферме построить!» Отчитав Казимира, я потёр кулаками слепавшиеся глаза... и отправился домой. Возле теплиц ко мне подбежал лис и радостно затявкал, прыгая вокруг. Я погладил его по голове, мимоходом отметив, что на мышах он изрядно отъелся. На веранде, прижавшись друг к другу, стояли две тонкие тени. — А вы чего не спите? — удивился я, поднимаясь по ступенькам. «Тебя ждём — Тебя ждем, хором ответили княжны.